Я не леди, я служанка. Служанка, черта с два, говорит Джо, ничуть не желая ее оскорбить, а просто выражая свое восхищение. Слушай и молчи, не разговаривай со мной, и отойди подальше. Можешь ты показать мне все те места, о которых писали в газетах? Место, где ему давали переписку, место, где он умер. «Место, куда тебя водили, место, где он погребен. Ты знаешь, где его похоронили?» Джо отвечает кивком. «Да и на все вопросы женщины, — он отвечал кивками. Ступай вперед и покажи мне все эти ужасные места. Останавливайся против каждого и не говори со мной, пока я сама с тобой не заговорю. Не оглядывайся. Сделай, что я требую, я тебе хорошо заплачу. Джо внимательно слушает ее слова, повторяет их про себя, постукивая по ручке метлы и находит не совсем понятными, молчит, размышляя о их значении. Наконец, разумевает их смысл и удовлетворенно кивает лохматой головой. «Ладно, — говорит Джо, — только чур без обману. Не вздумайте дать стрикача. «Что говорит этот противный мальчишка?» — восклицает служанка, отшатнувшись. — Не вздумайте улепетнуть! — Вот что! — объясняет Джо. — Ничего не понимаю. Ступай вперед. Я дам тебе столько денег, сколько у тебя никогда в жизни не было. Джо складывает губы трубочкой и свистит, скребет лохматую голову, сует метлу под мышку и шагают впереди женщины, ловко переступая босыми ногами через острые камни, через грязь и лужи. Кукс-корт. Джо останавливается. Молчание. «Кто здесь живет?» «Который давал ему переписывать, а мне полкроны дал», — отвечает Джо шепотом и не оборачиваясь. «Иди дальше». «Дом-крука». Джо опять останавливается. Долгое молчание. «А здесь кто живет?» «Он здесь жил», — отвечает Джо все так же шепотом. После недолгого молчания его спрашивают. «В какой комнате?» «В задней, наверху. Окно отсюда, видать, с угла. Он там, наверху. Там-то я и видел, как он лежал. Вытянулся весь. А вот и трактир. Это куда меня водили». Иди к месту, где его похоронили. До этого места довольно далеко, но Джо, теперь уже доверяя своей спутнице, выполняет все ее требования и не оглядывается. Они долго идут по кривым проулкам, омерзительным во многих отношениях, и, наконец, подходят к сводчатому проходу, ведущему в какой-то двор, к газовому фонарю, уже зажженному, и к железным решетчатым воротам. Тут его и зарыли, — говорит Джо, ухватившись за решетку и заглядывая во двор. — Где? Ой, какое страшное место! — Здесь, — отвечает Джо, показывая пальцем. — Он там, где куча костей, как раз под кухонным окном. — Да почитай, и не зарывали. Пришлось ногами его топтать, чтобы в землю запихнуть. Я бы вам его метлой отрыл как бы ворота были открыты. — Должно, потому их и запирают, — объясняет он, дергая за решетку. — День и ночь запертые. — Глядите, крыса! — возбужденно вскрикивает Джо. — Эй, глядите, туда шмыгнуло! Ого, прямо в землю! Служанка отшатывается в угол, в угол этой отвратительной подворотни, пачкая платье, а мерзкие пятна на стене. В волнении приказывает Джо отойти в сторону, потому что он ей противен, и, протянув руки вперед, на несколько минут замирает. Джо стоит и смотрит на нее во все глаза, даже после того, как она уже пришла в себя. — Это трущоба. Освещённая земля? — Не знаю я ни об какой «освещённой земле». Отвечает Джо, по-прежнему не отрывая глаз от женщины. «Благословляли ее?» «Кого?» — спрашивает Джо, совершенно сбитый с толку. «Благословляли ее?» «Чтоб меня черти благословили, если я знаю», — говорит Джо все шире, раскрывая глаза. «Должно быть, что нет». «Благословляли?» — повторяет он оторопела. «А хоть бы и так». «Все равно толку мало!» «Ха! Благословляли! Похоже, скорее проклинали! Ничего я не знаю!» Служанка так же плохо слышит его слова, как и свои собственные. Она снимает перчатку, чтобы вынуть деньги из кошелька. Джо молча думает, какая белая и маленькая у нее рука. «И какая же это, к черту, служанка, если она носит такие сверкающие кольца!» Не прикасаясь к нему, она бросает ему на ладонь монету и вздрагивает, когда их руки сближаются. «Теперь, — говорит она, — покажи мне опять могилу». Джо просовывает ручку метлы между железными прутьями и с ее помощью старается, возможно, точнее показать, где находится могила. Потом поворачивает голову, желая убедиться, что его поняли, и видит, что остался один. Первое, что он делает, это подносит монету к свету газового фонаря и приходит в полное изумление, увидев, что она желтая, золотая. Затем пробует монету на зуб, чтобы узнать, не фальшивая ли она. Наконец, сует ее в рот для сохранности и тщательно подметает ступеньку и весь проход. Покончив с этим, он направляется к одинокому Тому, но останавливается чуть не под всеми бесчисленными газовыми фонарями, вынимает золотую монету и снова пробует ее на зуб, чтобы вновь убедиться, что она не фальшивая. Сегодня вечером Меркурий в пудренном парике не может пожаловаться на одиночество, так как Миледи едет на парадный обед и на три или четыре балла. Далеко, в честь Олди, Сэр Лестер беспокойно тоскует в обществе одной лишь подагры и жалуется миссис Раунсуэлл на дождь, который так монотонно барабанит по террасе, что он, сэр Лестер, не может читать газету, даже сидя у камина в своей уютной гардеробной. «Лучше бы, милая, сэру Лестеру перейти на другую половину дома», говорит миссис Раунсуэлл Рози. «Его гардеробная на половине миледи», а я за все эти годы ни разу так ясно не слышала шагов на дорожке призрака, как нынче вечером. Глава 17. Повесть Эстер. Пока мы жили в Лондоне, Ричард очень часто приходил к нам в гости. Однако после нашего отъезда он скоро перестал писать нам регулярно, и мы всегда наслаждались его обществом. Такой он был остроумный жизнерадостный, добродушный, веселый и непосредственный. Чем лучше я его узнавала, тем больше он мне нравился. И я тем сильнее жалела, что его не приучили работать усердно и сосредоточиваться на чем-нибудь одном. Его воспитывали совершенно так же, как и многое множество других мальчиков, отличающихся друг от друга характером и способностями, и научили его справляться со своими обязанностями очень быстро, всегда успешно, иногда даже превосходно, но как-то судорожно и порывисто, что и позволило развиться тем его качествам, которые непременно следовало бы сдерживать и направлять. Это были хорошие качества, без которых нельзя заслуженно добиться никакого высокого положения. Но как огонь и вода они, будучи отличными слугами, были очень плохими хозяевами. Если бы Ричард умел управлять ими, они стали бы его друзьями. Но это они управляли Ричардом и, разумеется, сделали с его врагами. Я не потому пишу все это, что считаю правильным свое мнение о воспитании Ричарда или любом другом предмете. Просто я так думала, а я хочу правдиво рассказывать обо всем, что думала и делала. Так вот, какие у меня были мысли насчет Ричарда. Кроме того, я нередко замечала, как прав был опекун, говоря, что неопределенность его лакита канцлерской тяжбы заразили Ричарда беспечностью игрока, который чувствует себя участником какой-то очень большой игры. Мистер и миссис Бейхем Беджер пришли к нам как-то раз днем, когда опекуна не было дома, и, разговаривая с ними, я, естественно, спросила о Ричарде. — Что сказать о нем? — промолвила миссис Беджер. — Мистер Карстон чувствует себя прекрасно, и он прямо-таки украшает наше общество, могу вас уверить. Капитан Соссер нередко говаривал обо мне, что для мичманов мое присутствие на обеде в кают-компании приятней, чем берег впереди по носу и ветер за кормой. Даже после длинного перехода, когда солонина, который кормит судовой ревизор, стала жесткой, как ног бензели фор Марсели, Так он по-своему по-флотски хотел выразить, что я украшаю любое общество, и я, безусловно, могу совершенно так же воздать должное мистеру Карстену. — Но я... Вы не подумайте, что я сужу слишком поспешно. Если я скажу вам кое-что... Я ответила отрицательно, ибо вкратчивый тон миссис Бэдджер требовала именно такого ответа. — И мисс Клэр тоже? — ласково проговорила миссис Бэдджер. Ада также ответила отрицательно, но, видимо, забеспокоилась. — Так вот, душеньки мои, — проговорила миссис Бэдджер. — Вы извините меня, что я называю вас душеньками. Мы попросили миссис Беджер не стесняться. — Потому что вы действительно душеньки, — позволю себе сказать, — продолжала миссис Беджер. — Просто очаровательна во всех отношениях. — Так вот, душеньки мои, хоть я еще молода... Или, может быть, мистер Бэйхем Беджер говорит мне это только из любезности... — Нет, — воскликнул мистер Беджер, как участник митинга, возражающий оратору. — Нет, вовсе нет. — Отлично, — улыбнулась миссис Беджер. — Скажем, еще молода. Несомненно, — вставил мистер Беджер, — хоть я сама еще молода, душеньки мои, но мне много раз приходилось наблюдать молодых людей. Сколько их было на борту милого старого разящего! Впоследствии, плавая с капитаном Сосером по Средиземному морю, я пользовалась всяким удобным случаем узнать поближе и обласкать мичманов, подчиненных капитану Сосеру. Правда, их никогда не называют молодыми джентльменами, душеньки мои, и вы, вероятно, ничего не поймете, если сказать вам, что они еженедельно чистят белой глиной свои щита. Но я-то понимаю... Это значит, что они их приводят в порядок. Да и не мудрено, что понимаю. Ведь Синее море сделалось для меня второй родиной, и я была заправским моряком. Опять же, и при профессоре Динго. Прославился на всю Европу, — пробормотал мистер Бэджер. Когда я потеряла своего дорогого первого и стала женой своего дорогого второго, — продолжала миссис Беджер, говоря о своих двух мужьях, как будто они были частями шарады. — Я снова смогла продолжать свои наблюдения над молодежью. Аудитория на лекциях профессора Динга была многолюдная, и я, как жена выдающегося ученого, сама ищущая в науке того великого утешения, которое она способна дать, Считала своей почетной обязанностью принимать у себя студентов для обмена научным опытом. Каждый вторник вечером у нас в доме подавали лимонаты и печенье всем тем, кто желал их отведать. А науке было сколько душе угодно. Замечательные это были собрания, миссис Саммерсон, с благоговением ставил мистер Беджер. Какое великолепное общение умов происходило там, вероятно, под председательством такого человека. — А теперь, — продолжала миссис Бэджер, — будучи женой моего дорогого третьего, то есть мистера Бэджера, я не теряю своей наблюдательности, выработанной при жизни капитана Сосера и послужившей новым, неожиданным целям при жизни профессора Динго. Поэтому о мистере Карстене я сужу никак новичок. И все же я убеждена, душеньки мои, что мистер Карстон выбрал себе профессию неосмотрительно. Ада так явно встревожилась, что я спросила у миссис Бэджер, на чем основаны ее предположения. На характере и поведении мистера Карстона, дорогая мисс Саммерсон, ответила она, он такой легкомысленный что, вероятно, никогда не найдет нужным высказать свои истинные чувства, подумает, что не стоит того. Но к медицине он относится вяло. У него нет к ней того живого интереса, который необходим, чтобы она стала его призванием. Если он и думает о ней что-нибудь определенное, то, я бы сказал, он считает ее скучной, а это не обещает успеха. Те молодые люди, которые серьезно интересуются медициной и всеми ее возможностями, как, например, мистер Ален Вудкорт, найдут удовлетворение в ней самой, а значит, будут как-то вознаграждены, несмотря на то, что им придется работать очень усердно за ничтожную плату и много лет терпеть большие лишения и горькие разочарования» но я совершенно убеждена, что мистер Карстон не из таких. «Мистер Беджер тоже так думает?» — робко спросила Ада. «Видите ли, — начал мистер Беджер, — откровенно говоря, мисс Клэр подобный взгляд на вещи не приходил мне в голову, пока миссис Бэдджер его не высказала. Но когда миссис Бэдджер так осветила вопрос... Я натурально отнесся к этому с величайшим вниманием, зная, что умственные способности миссис Беджер, не говоря уж о том, каковы они от природы, имели редкостное счастье развиваться в общении с двумя столь выдающимися, скажу даже прославленными деятелями, какими были капитан Сосер, моряк королевского флота, и профессор Динго. И я сделал вывод, Коротко говоря, он совпадает с выводом миссис Беджер.